Глава 28. К танцам я была не равнодушна, очень, очень не равнодушна. Мне нравилось танцевать всё и всегда. В школе нам повезло с преподавательницей до фанатизма влюблённой в свой предмет. Она оговаривала: "Слушайте музыку, та сама поведёт и сама направит туда, куда нужно. Танец это воплощение счастья". И Нора порхала под музыку словно невесомая бабочка, хотя была уже в летах и не сказать, чтобы худенькая. Но танцы она любила и передала свою любовь нам. И до сегодняшнего дня я была уверена, что мне всё равно, с кем танцевать, лишь бы танцевать. Но, как оказалось, мне всё равно. И Нур альтхаузу удалось арендовать зал при ратуше, договориться об оркестре, угощении и даже нанять официантов, которые сейчас шныряли по залу с подносами. Гостей было море. Новая семья Альтхаузов постаралась никого не забыть, чтобы линдоны наверняка затерялись среди толпы и не думали, что всё это устроено исключительно ради них. Беда в том, что Роберт теряться не хотел. Он как в начале вечера занял пост рядом со мной, так мне и не удавалось от него отделаться, как и не удавалось перевести разговор на нужную нам тему. «Каролина, вы само совершенство», — уверял Роберт, когда мы проходили в танце очередной круг по залу. Я не помню, когда с таким удовольствием вальсировал. «Вы тоже прекрасный партнёр». Я ему тоже улыбнулась, но через силу, потому что никак не могла найти подходящий повод скормить обманные сведения. Как замечательно, что Инора Альтхаус уговорил бабушку провести этот праздник. Неужели леди фон Кёснер не хотела? «Инора Альтхаус», — напомнила я, Ах да, простите, Каролина. Он расплылся в улыбке, явно рисуясь, потому что улыбка делала его ещё привлекательней. А он как недовольно зыркнул на нас, Вальдемар, хотя мы договорились не обращать внимания друг на друга. Но за столько лет я уже привык называть вашу бабушку леди фон Кёснер. Признаться, мне эта фамилия нравится куда больше, чем Альтхаус. Главное, чтобы она нравилась её носительнице. Мне так уж и нравится, если леди Простите, Инор Альтхаус не хотела праздновать её принятие. Бабушка несчастливой не выглядела ни дома, ни здесь. Она и Инор Альтхаус принимали поздравления, среди которых искренних было не так много. Большинство было формальными, да ещё и с примесью разных нехороших чувств, например, зависти. И тем не менее, моя любимая родственница сияла от переполнявшего её счастья. Правильно мы сделали, что затеяли этот праздник. Его нужно было бы устроить, даже если бы никакие линдоны не портили нам жизнь. Бабушка посчитала, что куда лучше будет направить эти деньги на ремонт дома. Наконец, воспользовалась я моментом. Она планирует перенести часть стен, чтобы сделать кабинет и спальню побольше. Мне кажется, в том доме прекрасная планировка. Если бы я не была на стороже, то и не заметила бы небольшого напряжения в голосе Роберта. Какая нужда увеличивать помещение за счёт других? Часть кабинета бабушка собирается занять сама, вдохновенно сочинила я. А что касается спальни, так её планируется объединить с комнатой рядом, чтобы ту полностью занять под гардеробную. Сделать между ними такую подвижную дверцу на колёсиках. Знаете, как сейчас модно в Гаагери. Глупость какая, проворчал Роберт. Эти старинные дома, тем и хороши, что стены в них хранят историю. А ещё много-много тайн. То есть вы считаете мою бабушку дурой? Подпустила я в голос истеричности. «Каролина, с чего вы это взяли?» — сполошился он. «У меня и в мыслях не было говорить гадости про Энору Альтхаус. Вы сказали, что задуманная ею глупость». Я имел в виду, что Энора Альтхаус недостаточно хорошо обдумала этот вопрос. Энор Альтхаус с ней совершенно согласен и даже предложил отдать перепланировку компании своего знакомого. Энор Альтхаус слишком доверчив. «Лучше обращаться не к знакомым, а в проверенной временем к компании», заявил Роберт, явно раздумывая, кого можно подсунуть из своих надёжных людей. Слишком доверчивый Норальдхаус как раз сейчас общался с Норой Линдон, и на его лице не было ни капли доброжелательности. Бабушка отдувалась за обоих, сияя улыбками по отношению к бывшей близкой подруге. «Никогда бы не подумала, что моя любимая родственница столь талантлива в лицедействе. Оказывается, есть чему у неё поучиться, и помимо предсказаний, часть которых всё равно не сбывается. Какая разница, кто этим займётся? Лучше, чтобы этим занимался кто-то компетентный и порядочный. То есть сейчас вы пытаетесь оскорбить ещё и моего дедушку?» С холодом в голосе уточнила я. «Какого дедушку?» — растерялся Роберт. Если моя бабушка вышла замуж за Иноральд Хауза, то для меня он, естественно, становится дедушкой, пояснила я с долей снисходительности, которой хватило, чтобы в глазах Роберта появился злой блеск. И я не сказала ни единого плохого слова про Иноральд Хауза. Я собственными ушами слышала, как вы сказали, что он дружит с непорядочными нравами. А если он дружит с такими нравами, значит и он Я не закончила фразу, она посмотрела на Роберта так, что в его голове окончание должно было появиться само. Я ничего такого не имел в виду. В конце концов, какое вам вообще дело до того, кто будет вскрывать эти несчастные стены? Почему же они несчастные? Вкратцева сказал Роберт, сообразив, что разговор зашёл не туда. Они счастливые, потому что в них находитесь вы. Каролина, я представить себе не мог, что вы за такое короткое время Превратитесь в настоящую красавицу. На его взгляд, тема была беспроигрышной, потому что какой наритя не нравится, когда ей восхищаются. Я ответила на его старания кислой улыбкой, потому что сейчас притворялся не только он, но и Вальдемар. Или не притворялся. Уже очень довольной была физиономия Катрин. В таком случае вскоре эти стены станут несчастными, потому что я жду не дождусь, когда их покину. Музыка умолкла, и Роберт Галант напоил меня к одной из колонн зала, по пути подхватил с подноса бокал и торжественно мне вручил. Я порадовалась, что артефакт по распознаванию ядов и других нехороших примесей при мне, а значит, смогу спокойно отпить из бокала, потому что жажда мучила невыносимо. Почему вы так торопитесь уехать? Я не тороплюсь, но скоро мне будет здесь делать нечего, пояснила я. Лорд фон Штернберг в моей помощи нуждаться через пару дней не будет, а бабушка и её супруг наверняка хотят побыть вдвоём. Говорить Лорд фон Штернберг после того, как мы с упомянутым лордом вчера целовались в библиотеке, было странно. Мысли всё время сбивались не туда, и я начала опять чувствовать его поцелуи на губах, следы которых удалось убрать только целительскими заклинаниями. Хороша бы я была сегодня с подпухшими губами, не владей такими навыками. При воспоминании о библиотеке я невольно покраснела, но Роберт посчитал, что моё смущение, связанное с упоминанием замужества бабушки, есть неисходительно протидил. В их возрасте часть прелестей брака уже недоступна, так что не думаю, что они будут возражать против присутствия близких родственников. Фраза была уже на грани приличия, но я притворилась, что ничего не понимаю, и сделала контрольное упоминание. В любом случае, когда начнётся ремонт, находиться в доме будет невозможно. Стены выносят, отнюдь не без шумно. Пыли опять же будет много. Думаю, лорд фон Штернберг тоже уедет, когда удовлетворит своё любопытство. Вы о чём, Каролина? Разве я не говорила? Мне казалось, что мы только и делаем, что обсуждаем этот несчастный дом. Дом мы обсуждали, Вальди, нет, уверенно ответил Роберт. Какое он имеет отношение к дому? Теперь и никакого, согласилась я, потому что Эйноральдхаус сделал наследницей бабушку При этих словах Роберт ожидаемо посмотрел на сестру, вовсю кокетничающую с Вальдемаром. А уж Линден наверняка был в курсе, что у сослуживца не столь зажиточная семья, как можно было подумать, не зная, что многое из того, что используют его родители, принадлежит на самом деле Инору Альтхаузу. «Только что я резко обрушила акции Вальдемара на брачном рынке». Уверена, Катрин, он теперь будет казаться не столь привлекательным, ведь Линдены наверняка наводили справки о семье фон Штернберг. Но лорд фон Штернберг вряд ли уедет, не проверив то, что обнаружил в стенах. А что он обнаружил? Роберт подался ко мне, чтобы не пропустить ни единого слова. Я сделала вид, что не заметила его заинтересованности, и продолжила: "Ерундо какую-то, говорит, там следы магии, но я ничего не замечаю. Может, там и нет ничего?" Мне тоже так кажется. Но лорд фон Штернберг упёрся и говорит, что будет проверять. Сейчас ему магию использовать нельзя, но как только будет можно, я постараюсь оказаться как можно дальше отсюда. Почему? Не уверена, что стены устоят. В этом случае семья Альтхаус сильно сэкономит на перепланировке, но она может быть совсем не там, где я хотела бабушка. Вот как. Роберт притворялся, что ему не интересно, но его глаза лихорадочно бегали от матери к сестре. Ему нужно было срочно на кого-то вылить полученную информацию. На его счастье, меня пригласили на танец, и я не подумала отказываться. Возможности общения с представителем семейства Линден себя исчерпали. Если я буду как заведённая повторять одно и то же, Роберт скорее заподозрит подвох, чем поторопится действовать. Как я и с удовлетворением убедилась, в первую очередь он направился к сестре, не иначе как сообщать, что жених не столь многообещающий, как они рассчитывали. Брат подхватил сестру под руку и повёл к Иноре Линден, на шёпотевая науха, что ты такое, от чего та сразу стала выглядеть раздосадованной. Вальдемар нашёл меня взглядом, я ему еле заметно кивнула, показывая, что рассказала Роберту всё, что надо, и даже немного больше. Премией послужила информация про смену наследника Иноральд Хауза. И пусть она не являлась правдой, так и всё остальное было лишь дымовой завесой. Мой партнёр по танцу что-то говорил, но я отвечала не в попад, наблюдая за разворачивающейся перед глазами картиной. Линдоны отошли от альтхаузов и теперь вовсю обменивались информацией. Как мне неинтересно было, о чём они беседуют, я могла только догадываться. Даже Вальдемар не стал подслушивать, чтобы не спугнуть, а прямиком прошёл к дяде. После окончания танца я тоже попросила отвезти меня к бабушке, к вящему разочарованию кавалера, который надеялся продолжить общение, несмотря на мою невнимательность. Ведь может, он посчитал меня слишком застенчивой? Линдены всё так же совещались, причём Катрин и Роберт горячились, и Нора же была воплощением спокойствия. Мы решили последовать их примеру и тоже всё обсудить. В конце концов, неразумно отказываться от чего-то просто потому, что это же используют наши враги. Как всё прошло? загадорщицки прошептала бабушка, делая вид, что отпивает из бокала, отчего её слова получились немного неразборчивыми. Роберт услышал всё, что нужно, коротко сообщила я. Пить мне тоже хотелось, но Вальдемар предвосхитил мою просьбу, подозвав официанта, и вручил мне в точности такой же бокал, как был у бабушки. Катрин тоже. Атропортал он, стоило официанту отойти, Признаться, это было сложной задачей, потому что она прилипчива и невнимательна, слышит то, что хочет. А хочет она слышать исключительно комплименты. «Думаю, прилипчивой она перестанет быть», — заметила я, с удовольствием отпивая из бокала прохладный напиток, сразу после сообщения Роберта. «Думаешь, попытаются забраться в дом прямо сейчас, пока там нет хозяев?» Забеспокоился Вальдемар, который понятия не имел, как я его обезопасила от навязчивой Нориты. Варят ли Роберт полезет пока светло, решил Инор Альтхаус. Но предосторожности излишними не будут, так что, Вальдемар, мальчик мой, возвращайся к отцу домой. Один танец с Каролиной, и мы уезжаем, решил Вальдемар. Мы? уточнила бабушка. Не остану же я здесь одна, скромно ответила я. Как раз и одну из последних процедур проведу, пока вы мне не мешаете. Бабушке эта идея не понравилась, но сказать она ничего не успела, потому что зазвучала музыка, и Вальдемар увлёк меня танцевать.